Глава 13. Клуб 7 цифр блатов. Бандел доехала до дома номер 14 по Хастентон-стрит около 6:00 вечера. В этот час, как она правильно рассудила, клуб 7 цифр блатов был совершенно пуст. Бандел поставила себе самую простую цель. Она намеревалась застать там бывшего лакея Альфреда и была абсолютно уверена в том, что как только встретит его, всё остальное будет несложно. Бандало владело простым и автократическим методом улаживания дел со свитой. Метод редко подводил её, и она не усматривала никаких причин тому, чтобы он мог отказать в данной ситуации. Единственное, чего она не знала, так это сколько людей может оказаться на территории клуба. Бандало, естественно,м образом хотела, чтобы её там могли заметить как можно меньше людей. И пока она колебалась, не зная, какую линию нападения избрать, проблема разрешилась сама собой и самым непринужденным образом. Дверь дома номер четырнадцати открылась, и в ней появился Альфред собственной персоной. «Добрый вечер!» — Альфред приятным голосом проговорила Бандл. Бывший лакей вздрогнул. «О, добрый вечер, ваша светлость! Совершенно... Совершенно не узнал вашу светлость! Воздав про себя должные собственные изобретательности в отношении выбранной одежды, Бандл сразу приступила к делу. Мне хотелось бы поговорить с вами, Альфред. Куда мы сможем пойти? Ну, знаете ли, миледи, я не знаю. Ну, здесь у нас никаких тихих уголков не сыщешь. Кто сейчас находится в клубе? оборвала его Бандл. В данный момент нет никого, миледи. Тогда мы войдём внутрь. Альфред достал ключ и открыл дверь. Девушка вошла внутрь. Обеспокоенный Альфред кротко последовал за ней. Бандалусела села и посмотрела в глаза смущённому слуге. Полагаю, вам известно, строго сказала она, что то, чем вы занимаетесь здесь, самым серьёзным образом нарушает закон. Альфред неловко переступил с ноги на ногу. Действительно, полиция уже два раза приезжала к нам, признал он. Однако, благодаря строгим предосторожностям, которых притяживается мистер Мозгоровский, они ничего предосудительного не нашли. «Я имею в виду не только азартные игры», — проговорила Бандл. «Здесь творится много всего, наверное, и такого, о чем вы не знаете. Я намереваюсь задать вам прямой вопрос. Альфред, и мне хотелось бы услышать от вас правду. Будьте добры, скажите, сколько вам заплатили за то, чтобы вы оставили Чимнис?» Альфред дважды бросил взгляд на карниз, словно стараясь найти в нём источник вдохновения, три или четыре раза сглотнул, а затем последовал неизбежный дорогой слабого, оказавшегося перед лицом сильного. Это случилось так, Ваша Светлость. Мистер Мазгаровский в один, значит, из наших демонстрационных дней, он явился с ещё несколькими людьми, чтобы осмотреть Чимниз. Мистер Тредвелл Он был к этому делу не расположен, врозь и ногать помешал, если честно. Поэтому мне выпало водить экскурсию. И в конце её, значит, мистер Мозгаровский, он остаётся позади всех, даёт мне кое-что приятное и начинает разговор. "Да", подбодрил его бандл. "Ну, и после всего такого прочего, Альфред вдруг ускорил повествование. Он предлагает мне сотню фунтов, чтобы я немедленно оставил поместье и перешёл к нему в этот клуб. Ему понадобился человек, привыкший общаться с лучшими людьми, чтобы задать заведение Ньютон, как он сказал. Словом, отказаться значило оскорбить превождение, не говоря уже о том, что здесь я получаю в три раза больше, чем в втором локие. 100 фунтов, заметила бандал очень большие деньги Альфред А вам что-нибудь говорили о том, кто займет ваше место в Чимнис? В отношении того, чтобы немедленно ставить поместье Миледи, я несколько сомневался. Как я уже говорил, подобный поступок нельзя назвать естественным, и он мог вызвать известные неудобства, но у мистера Мозгоровского был на готове свой парень. Работал в хорошем месте и был готов сменить меня в любую минуту. Так что я назвал его имя мистеру Тредвеллу, и все владилось самым приятным образом. Бандл кивнула. Ее подозрения оказались правильными, и модус операнди оказался именно таким, как она подозревала, и она продолжила расследование. А кто такой этот мистер Мозгоровский? Джентльмен, который управляет местным клубом. Русский джентльмен, и при том очень умный джентльмен. На какое-то время, оставив сбор информации, Бандл перешла к другим делам. Сто фунтов! Это очень большие деньги, альфред повторил она. Такие ещё никогда не попадали в мои руки, искренне признался альфред. А вы никогда не подозревали в этом что-то нечистое? Нечистое, Милет? Да, я говорю не про азартные игры. Я имею в виду нечто более серьёзное. Надеюсь, вы не хотите попасть в тюрьму, не правда ли, альфред? О, боже. Милет, я о чём вы? Позавчера я побывала в Скотланд-Ярде, с внушительным тоном проговорила Бандел и услышал там очень любопытные вещи. Так что я хочу, чтобы вы, Альфред, помогли мне, и если вы сделаете это, ну, если дела сложатся неприятным образом, я получу возможность замолвить за вас слово. Всё, что я могу сделать, мне будет очень приятно помочь вам, Миледи, так что сделаю всё возможное. «Ну что ж», — проговорила Бандл, — «я хочу пройти по всему здешнему заведению, сверху донизу». В сопровождении озадаченного и испуганного Альфреда она тщательно смотрела все помещения клуба, однако взгляд ее не останавливался ни на чем, пока они не пришли в игровой зал. Тут мисс Брэнд заметила непритязательную дверцу в углу, и дверь эта была заперта. Альфред охотно приступил к объяснениям. Мы пользуемся ею как запасным выходом, ваша светлость. Там есть комната, и в ней дверь на лестницу, которая выходит на соседнюю улицу. Через неё уходят джентльмены при появлении полиции. Но разве полиция не знает о ней? Ну, это хитрая дверь, миледи. Если посмотреть дверцу буфета, бандал почуила след. Я должна попасть туда, объявила она. Альфред покачал головой. «Это невозможно, миледи, ключ. Он у мистера Мозгоровского». «Что ж», — возразила Бандл, — «есть и другие ключи». Она успела заметить, что имеет дело с совершенно простым замком, который, вероятно, можно было открыть ключом от другого замка. Уже порядком встревоженный Альфред был отправлен за похожими ключами. Подошел четвертый из тех, которые опробовала Бандл. Повернув ключ, она открыла дверь и, пройдя через нее, оказалась в небольшом и неопрятном помещении. В середину комнаты занимал длинный, обставленный стульями стол. Другой мебели в комнате не было. По обеих сторон камина располагались два встроенных буфета. Альфред кивнул в сторону ближайшего и пояснил: "Вот этот". Бандл попытался открыть дверь буфета, однако та была заперта, и девушка сразу заметила, что на сей раз имеет дело с совершенно другим замком, патентованным, к которому подходит лишь собственный ключ. Изобретательная выдумка. Вот как добавил Альфа. Если открыть, будет то, что надо. Полки, на них несколько грузбухов и всё такое. Никто ничего не заподозрит, но если нажать в нужном месте, дверь открывается. Бандал принялась оглядываться по сторонам и вдумчиво исследовать комнату. Первым делом она заметила, что дверь, через которую они вошли, была старательно обита бреззю, и через неё не должно было проникать ни звука. Потом взгляд её обратился к креслам. Их было семь: по три с каждой стороны стола и седьмое, более бальезного вида, во главе его. Бандал оживилась. Она нашла то, что искала. В этой комнате, она была полностью уверена, происходили собрания тайной организации. Помещение было спланировано едва ли не совершенном образом. Оно выглядело совершенно невидимо. В него можно было попасть прямо из игрового зала или войти через подтайной ход. И всю эту секретность, любые предосторожности не трудно было объяснить идущей в соседней комнате азартной игрой. Праздным движением, глубоко задумавшись, мисс Брэнд провела пальцем по мраморной каминной доске, заметив жест, Альфред неправильно истолковал его. О, вы не найдёте здесь пыли. Не о чём даже говорить. Мистер Мазгаровский сегодня утром приказал убрать здесь. И я всё сделал в его присутствии. "Ого", сказала Бандел, стараясь оценить ситуацию. Так значит, сегодня утром, а? Приходится убирать здесь иногда, проговорил Альфред, хотя нельзя сказать, что комната это как принято говорить, часто используется. Следующие минуты заставили его пережить потрясение. "Альфред", проговорила Бандел. Вам придётся спрятать меня где-нибудь в этой комнате. Альфред с беспокойством посмотрел на неё. "Но это невозможно, миледи. Вы навлечёте неприятности на мою голову, и меня выгонят с работы. Оказавшись в тюрьме, вы и так потеряете её". Не стало миндальничить Бандл. "Но пока вам не о чем беспокоиться о вашей помощи никто не узнает". "Но ведь места же нет", простонал Альфред. "Сами посмотрите, ваша светлость, если не верите мне". Я уж-то была вынуждена признать, что в его словах кое-что всё-таки есть, однако гений владел дух искательницы приключений. "Ерунда", решительным тоном проговорила она. "Такое место просто обязано найтись". "Ну, откуда же его взять?" взвыл Альфред. Комнаты более непригодные для того, чтобы укрыться в ней, казалось, просто не существовало. Плотные неряшливые шторы прикрывали немытые окна, занавесей не было. Обследованный Бандал под оконник снаружи оказался всего в четыре дюйма шириной. Внутри комнаты находились только стол, кресло и буфеты. В замке второго из них торчал ключ. Подойдя к нему, Бандал открыл дверцу. Полки были заставлены разношерстными бокалами и посудой. «Это лишнее, которыми мы не пользуемся», — пояснил Альфред. «Идите сами, милите, здесь и кошке негде укрыться». Но Бандал уже разглядывала полки. «Какие непрочные», — заметила она. Вот что, Альфред, а не найдется ли у вас внизу свободного буфета, куда можно переправить всю эту посуду? Найдется? Вот и хорошо. Тогда берите поднос и начинайте сносить ее вниз. И поторопитесь, времени у нас в обрез. Не надо этого делать, миледи, и потом уже поздно. Повара вот-вот придут. Мистер Мозга... Как его там, надо думать, появляется очень поздно? Приезжает Миледи. чуть-чуть до полуночи. Но, миледи, Альфред, вы разговариваете слишком много, заявила Бандел. Берите поднос. И если вы останетесь здесь и будете возражать мне, то неприятности у вас обязательно будут. Как пишут в книгах, ломая в отчаянье руки, Альфред отправился за подносом и немедленно вернулся с ним. Гибери, осознав, что протесты и сопротивления бесполезны, он взялся за дело с удивительной нервной энергией. Как подметила Банделл Полки вынимались без всякого труда. Сняв их с места, она приставила полки к задней стенке буфета, а потом попробовала войти в шкаф. Хм, довольно узко, придётся потерпеть. Закройте за мной дверцу, Альфред. Хорошо. Да. Так можно. А теперь мне нужен бурав. Бурав? Миледи, «Именно так я и сказала». «Ну, не знаю». «Ерунда, у вас должен быть бурав. Может, у вас найдется и коловорот? Если у вас нет того, что мне нужно, вам придется выйти и купить эту вещь, так что постарайтесь побыстрее найти этот предмет». Альфред вышел и скоро вернулся с целым набором инструментов. Выбрав нужный, бандл быстрой и умелой рукой просверлила в дверце небольшое отверстие на уровне своего правого глаза и сделала это с лицевой стороны, чтобы оно оказалось не так заметно. сделать дырку побольше девушка не рискнула, чтобы не привлекать ненужного внимания. Вот так теперь подойдёт, проговорила она наконец. Ох, на милет, милет. Да. Ну если они вас найдут, если они откроют дверцу, не откроют, уверил его Бандел, потому что вы запрёте замок и унесёте ключ с собой. А если мистеру Мазгаровскому вдруг понадобится этот ключ, Скажите ему, что потеряли, резким тоном сказала Бандл. Прочим, буфет этот никому не понадобится. Он стоит здесь в качестве пары для того, чтобы отвлекать внимание от другого. Ступайте, Альфред, люди могут вот-вот явиться. Заприте меня и заберите с собой ключ, а потом выпустите, когда все уйдут. Вам станет плохо, миледи, вы упадёте в обморок. Я никогда не падаю в обморок, сказала Бандл. Но вы тем не менее можете смешать мне коктейль. Он безусловно понадобится. А сейчас снова заприте дверь комнаты. Не забудьте об этом и отнесите ключи от дверей на их места. И ещё, Альфред, не будьте кроликом и запомните, если что-то пойдёт не так, я с вами разберусь. Так-то, вот, сказала мисс Брэнд себе за мой, когда, доставив ей коктейль, Альфред ушёл. Её не беспокоило перспектива возможного предательства со стороны Альфреда. Она знала, что чувство самосохранения в нём слишком сильно для этого. Кроме того, сама его выучка помогала ему скрывать собственные чувства под маской вышколенного слуги. Смущало её другое возможность того, что она неправильно истолковала назначенную с утра уборку комнаты, и в таком случае Ванда вздохнула в тесных недрах буфета. Перспектива без всякого толка провести в нём несколько долгих часов совершенно не привлекала её.